Глава 46 Ритуал некроманта. Брен. Эрн возвращается довольно быстро, неся с собой все, что я просил. «Встаньте возле стены и не издавайте ни звука. Особенно ты, Эрн. Отдаю я распоряжение брату и другу. Рисую на полу круг из соли. Заключаю его в пентаграмму, по краям ставлю свечи и зажигаю. Слабые огоньки свечей горят все сильнее и сильнее, отбрасывая тень на труп советника и сплетаясь в мрачные узоры. Танец огня завораживает. Я вижу, как улов с эрном не отрывают взглядов от круга. Весь процесс занимает немного времени. Я не сомневаюсь в своих силах, четко понимая очередность действий. Становлюсь в ногах советника за пентаграммой четко осознавая, что мое место именно здесь. Начинаю читать заклинания, растворяясь в звуках, не понимая ни одного произносимого мной слова, лишь ощущая правильность своих действий, чувствуя мрачную силу, стоящую за мной. Со стороны мой низкий утробный голос слышится как нечто среднее между воем и рычанием. Я говорю все быстрее и быстрее, Громче и громче. На последних словах, вплетая в заклинание обращения к Мардуку, я выкрикиваю заключительное слово — приказ. И советник открывает глаза. Он устремляет на меня пустой взор застывших глаз. Я слышу подсказки, как нужно построить разговор с мертвецом. «Ты тот, кто при жизни звался Рональдфом Даркволфом?» «Слышу я как будто со стороны свой резкий и властный голос. Я вообще словно раздваиваюсь, наблюдая за ритуалом словно со стороны и одновременно проводя его». «Да», — произносит безжизненный голос советника, он смотрит только на меня, колдуна, призвавшего его. «Понимаешь ли ты, что подчиняешься мне?» Мой голос бил мертвеца как плеть, И он содрогался от произносимых мной слов. «Да, хозяин». Голос мертвеца звучит словно камнепад. «Кому было нужно, чтобы украли княжну?» Задаю я вопрос трупу советника. «Мне», — глухо отвечает он, «я посадил все свои чувства на цепь во время проведения ритуала, но не сдержался». «Зачем?» Мой голос дрогнул, утратив на мгновение свою властность, и мертвец отказался отвечать. Он молча уставился на меня пустым взглядом, не чувствуя хозяина. «Зачем?» — повторяю я вопрос, причиняя ему боль своей светлой силой, подаренной светлым богом Мардуком. «Она стояла на пути к трону», — послушно отвечает труп. «Кто хотел сесть на трон?» Властно спрашиваю его. «Я...» — безучастно отвечает мертвец. «Вечная насмешка судьбы. Стремимся к тому, что нам совсем не поможет за чертой вечности. Вел бы праведную жизнь. Я не смог бы поднять его. Колдун, может быть, и поднял, но и то ненадолго. Брен, расспроси подробнее. Слышу я шепот Эрна. Он что, надеется услышать подробный рассказ?» Не выйдет. Советник и так еле говорит, и в этом особенность допросов мёртвых, что они дают односложные ответы на конкретные вопросы. «Зачем тебе трон?» — глупый вопрос, но мне было интересно услышать ответ. «Власть», — равнодушно говорит труп советника. Ему в его нынешнем состоянии уже ничего не нужно. Ни власти, ни денег, ни женщин. Лишь бы душе не осталось блуждать, выполняя волю некроманта. Как же так сформулировать вопрос, чтобы даже при односложном ответе было все ясно? «Как ты хотел получить власть?» — спрашиваю я, накидывая ему на шею невидимую, сплетенную из собственной силы и энергии удавку. Кровь колдуна мне подсказывает, как нужно держать душу мертвеца в повиновении. убить брена Отвечает труп советника. Как же тяжело держать в повиновении дух советника. Он в ярости и рвется разделаться с тем, кто его потревожил. Много сил уходит на его допрос. «Как ты собирался убить брена Резко спрашиваю я, уставая от постоянных вопросов. «Серебром» — слышу я усталый голос мертвеца. «Стрелами с серебряными наконечниками?» Уточняю я у трупа. «Не только», — отвечает он. «Надо заканчивать допрос. Я знаком подзываю к себе Олова и шепчу ему, чтобы запустил в комнату Дамиана и только его. Слышу, как отворяется дверь и шаги двух человек. Вскрик Дамиана, борьбу и тишину. Можно продолжать». «Кто тебе помогал?» Я нарочно задаю этот вопрос, чтобы ответ услышал Демиан и не вздумал отпираться, если принимал участие в заговоре. «Сын», — отвечает мертвец, — и мне горько слышать его ответ. В глубине души я надеялся, что хотя бы детей он вовлек в свои преступные планы. «А Эрика?» Этот вопрос я задаю для Эрна. Ему необходимо услышать ответ и решить, как дальше быть со своими чувствами. «Она разрушила мои планы!» — гремит голос советника. Даже в мертвом состоянии он ее ненавидит. «Поэтому ты убил ее?» — спрашиваю я. «Да!» — набатом звучит его ответ. Не поворачиваясь к Дамиану, я начинаю читать заклинания обратного действия, изгоняющие дух мертвеца из тела и успокаивающие его. На последнем слове тухнет шестая свеча, и я поворачиваюсь к своему бывшему другу. «Рассказывай!» — звук моего голоса вонзается в его мозг каскадом ледяных осколков, причиняя невыносимую боль и ломая волю. Я не собираюсь терять время, задавая вопросы. «Либо ты говоришь мне правду, либо...» Я зловеще улыбаюсь и чувствую, как становится не по себе Эрну от моей улыбки. Дамиана она и подавно должна подавить. «Ты тоже говоришь правду, но только мертвым!» Я киваю на труп его отца. «Дамиану не обязательно знать, что его убил не я».